что я ее усталости не чувствую, и спать мне не хочется. Антонио, позвал он. Да, откликнулся помощник. Я возьму надувной матрас, две подушки и хороший коктейль. Какой именно? Джин с кокосовой водой, с ангастурой и лимоном. А, Томини», – сказал помощник, обрадованный тем, что Томас Хадсон опять захотел выпить, и притом двойной.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 сказал Томас Хатсон. Может быть, сказал Генри. Я говорил им, что, по-моему, ты в форме и можешь еще держаться и дальше. Но другие беспокоятся, и они меня убедили. А ты попробуй разубедить. Но сейчас дай все таки себе передышку. Я себя чувствую как нельзя лучше, и плевать я на все хотел. Вот, то то и есть. Ты не желаешь сходить с мостика, желаешь стоять все вахты подряд у штурвала? плевать на все хотел. Ладно, сказал Томас Хатсон. Картина ясная Но пока что и все таки здесь командую я. Я это не в каком-нибудь дурном смысле, честное слово. Правильно, сказал Томас хадсон Забудь. Стану отдыхать. Как прочёсывать заросли на острове, знаешь? Да уж, надо думать, знаю. Вот и займись Мегана. Точно. Вилли и Ара уже уехали.